Глава 20. "О чем молчишь?" спросил Марий, когда они вернулись в келью, и разместился в любимом углу у двери. Вместо того, чтобы спать, он принялся точить клинки. "О том, что череп был у меня в руках", глухо проборчал Яр, водя камнем по лезвию. "Так я и думал", вздохнул полумесяц и опустился рядом. "Я мог взять его". Точило жихала снова и снова. «Вжух, вжух, вжух!» «И не взял!» «Ты не знал!» «Гнилое оправдание!» Марий фыркнул, закатив глаза. «Как наскучит сам обичеваться, кликни, буду неподалеку!» Ледорез пропустил шпильку мимо ушей. «Придется вернуться в Перелесье!» Сказал он, наяривая клинок. И ней только этого и ждет!» Заметил Марий. «В ту вашу встречу он так с тобой любезничал!» — Что я аж зревновал. Хорош дурить! — огрызнулся Яр. — Ты знаешь, о чем я? — Знаю! — кивнул полумесяц. — С пустыми руками к пресветлому не сунешься. В этом беда. — В этом! — ледорез отложил меч и вздохнул, привалившись затылком к стене. — Чтобы подобраться к сраному черепу, мне придется отдать Хатинею собственную жену. — Не вижу проблемы! — Яромир сердито зыркнул на покойника и продолжил, остервенело жихать точилом. Твоя жена умна и находчива. Она умеет превращаться в медведя, читает мысли и каким-то чудом приручила такого дикообраза, как ты. Уверен, снеженека что-нибудь придумает. Так что не грузи себя раньше времени и не порежься. Не порежусь, сердито буркнул Яр. И тут же порезался, и, ядреном, мотягнувшись, сунул в рот кровоточащий палец. Погонь! Сон был странным. Золотистым, как опадающие листва, и холодным, точно мерзлое болото. Яромир брел сквозь магическую библиотеку и чувствовал запах тлена. Под ногами хрустело, как в утробе вейпуна. Тут и там мерцали россыпи парящих желтых огоньков. Их свет, неверный и обманчивый, Делал тени длинными и жуткими. Он медленно двигался среди полок, набитых древними книгами. Стеллажи превратились в тоннель, которому казалось нет конца. Фолианты шептались друг с другом, стонали, хрипели и скулили, как раненые псы. Пергаментные страницы шуршали, когда книги принимались перелетать с полки на полку. Злые глаза смотрели с обитых кожей переплетов. Яр шел. Наконец тоннель кончился. Впереди, в кромешной мгле, Ледорес различил очертания фигуры. Мужчина стоял спиной. Перед ним на табурете сидел ребенок. Тяжелая длань легла на хрупкое плечо. И Яромир вздрогнул, ощутив прикосновение. «Ты ничего не почувствуешь». «Ничего, ничего, ничего». Эхо отразилось от уходящих далеко в темную высь стеллажей, и растаяла среди беспроглядного мрака. — Ничего. — Ничего не почувствуешь и никогда не вспомнишь. — Никогда. Ярно хмурился, голос показался знакомым. Захотелось подобраться ближе, но здоровенный пыльный том спорхнул с полки прямо перед носом, или ледорез оступился. Сухая кость под сапогом звучно хрустнула. Мужчина резко обернулся. — Ты? — Темные брови сошлись над переносицей, и Яромир нервно сглотнул. Крупный крючковатый нос, черные глаза щели, цепкий взгляд. Смоляная шевелюра с заметной проседью. Перед ним стоял Диян Великомудр, родной дядя княжны Преславы. — Я тебя знаю? Мальчик, сидящий перед колдуном, тихонечко охнул, и Лидорес с ужасом осознал, что ребенок не один. С ним рядом находился кто-то еще. Тот, кого в темноте было не разглядеть. Такой же маленький. Видимо, тоже дитя. Яромир шагнул вперед, но великомудр вскинул руку. «Не подходи!» Промеж пальцев чародея болталась серебряная цепочка, на которой блестела лунница. Та самая. «Стой, где стоишь!» Ледорес и не думал подчиняться. Охваченный мрачной яростью он обнажил меч, И двинулся к магу, но тот вдруг взвыл. Ревущее красно-желтое пламя охватило его, и Диян запылал, словно набитое соломой чучело. — Зачем? — рыкнул Яр. — Зачем ты сделал это? Зачем забрал мою память? Великомудр не мог ответить. Огонь пожирал его. Плоть колдуна чернела, кожа облизала, обнажая кости. Глаза вывалились из глазниц и лопнули мгновение, и не осталось ничего, кроме пепла. Исчез и мальчик, в котором Яромир успел узнать себя. И тот второй тоже. «Проснись!» Голос прозвучал так отчетливо, что ледорез вздрогнул и мгновенно вскочил на ноги. Нахмурился. Слышал он определенно снежинику, а увидел Мария. И то, что читалось на физиономии мертвого друга, ни разу не радовало. Похоже, полумесяц чуял беду. «Проклятье!» «Там!» — призрак кивком указал на дверь. Долгих объяснений не потребовалось. Кинжал привычно лег в ладонь, и Яромир бесшумно отворил замок. Коридор был пуст. Ледорез выскользнул из келья и, ступая мягко, как кот, направился в сторону галереи, что соединяло шкалярское крыло с выходом к лестнице. Густая тишина казалась слишком уж подозрительной, но еще большее подозрение вызывала темнота. Если б не она, тревога не грызла бы душу. Он бы спокойно вернулся в камору и продрых до самого рассвета. Но отчего не горят масляные светильники на стенах? Сами погасли или кто-то помог? «Если второе — дело дрянь». Яр прекрасно понимал, зачем такое могло понадобиться. «Когда нет света, не видно теней», — проговорил полумесяц. Именно так наставляли и в гильдии, когда учили тайком пробираться в стан врага. Ледорез достиг лестницы, спустился на два пролета и уловил едва различимый шорох. Звуки доносились со стороны библиотеки. «Мыши? Возможно», — но не факт. Яр приблизился к диковинным дверям из чародейского стекла. На них не было ни колец, ни замков, ни затворов. Попасть в обитель мудрости мог только маг. Адепт любой школ. Студиозус, наставник или целитель. Яромир не обладал даром. Совсем. Но имелась бумага, подтверждающая обратное. А бумаги порой сильнее любого чародейства. Он прижал пятерню, полупрозрачной, альдисто-мутной створки. Закрыл глаза, сконцентрировался, мысленно обращаясь к супруге, и поморщился, когда снеженика пропустила сквозь тело волшбу. Чародейская волна обожгла крапивой, ладонь заколола иголками, а двери пошли рябью. Яр прошел сквозь них, словно через туман, и оказался в просторной читальной зале. Здесь царила такая же темень, как и в коридорах. Ледорез хмуро глядел на высоченные от пола до потолка стеллажи, а по спине противно бежал холодок. Все как во сне, благо хоть книги не летают. Он добрался до любимого закутка, где долгие часы корпел над фолиантами и замер, выплюнув пару ядреных ругательств. Сон вышел в руку. Между столом и сдвинутой найской славкой распластался Диан Великомудр. Глаза чародея уставились в потолок невидящим взором. Лицо исказило гримаса ужаса. Из перерезанного горла сочилась темная густая кровь. Маг был мертв. Крепко и основательно. Еще одна оборванная нить. Твою ж коври! Додумать ругательство Яр не успел. Рядом с телом материализовалась полдюжины магов. «Темные плащи школы аркан, красные флагерейта и белоснежные с серебром новые. Старейшины!» Догадался полумесяц, а ледорез знатно напрягся. «Брось кинжал!» Знакомый голос взрезал тишину, и яро-мгновенно понял, что ему кранты. Под одним из черных капюшонов скрывалась гордея всеокая. И то, как она смотрела, ничего хорошего не предвещало». «Немедленно брось оружие, иначе...» Еромир не стал дожидаться угроз. Положил кинжал на пол, отстегнул ножные и поднял руки. Нет, мол, больше ничего. «И не вздумай чудить!» «Зачем?» Из группы старейшин выступил, опираясь на посох, благомысл светлопамятный. Во взгляде старца читалось недоумение. «Зачем ты убил его, мальчик? Глупое неразумное дитя!» Ты хоть понимаешь, что ждет тебя теперь? Яр понурился. То же, что и всех предателей, изрек кто-то из красных плащей. Неофит будет лишен разума и обращен в раба. Всякий сможет пользовать его по своему усмотрению. Ты станешь полоумным прислужником, на котором стадиозусы будут отрабатывать заклинания, ласково пропел белый плащ. Судя по голосу, молодая женщина. О последствиях, думаю, говорить излишнее. Сперва выпадут зубы и волосы, уйдет мужская сила, потом начнется недержание, кожа покроется гнойниками, кости сделаются ломкими, точно сухой хворост, и ты превратишься в омерзительную дряхлую развалину, у которой не достанет мочи даже убить себя. Как тебе перспектива? Вижу, ты не в восторге, а потому предложу иной расклад. Говори, как все произошло, от и до. Если скажешь правду, мы так и быть лишим тебя жизни быстро и безболезненно. — Зачем убил великомудро? — выпалил старейшина школы Аркан. — Отвечай, бесовское отродье. Ледорес поднял голову, вздохнул и ответил.